Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем знакомство с книгой Эленор Портер Поляна. Поляна одна из самых популярных детских книг, впервые была издана в 1912 году. Давно нет уже в живых её автора, известной американской писательницы Эленор Портер.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 Сразу привлекли внимание к молодой писательнице, а подлинную славу ей принесла Поляна. Эленор Портер написала её в саду, разбитом прямо на крыше нью-йоркского дома. По словам автора, о лучшем кабинете она и мечтать не могла. Тому, кто прочтёт Поляну, тут будет о чём задуматься. Ныне Поляна давно признана классикой детской литературы. Самые престижные издательства публикуют её рядом с такими произведениями, как Маленькие женщины Луизы Олকট или Серебряные коньки Мэри Додж. Книга несколько раз была экранизирована в США и других странах. Мы верим, что и вы полюбите Поляну. Это Повесть о жизни обычной девочки-сироты, умевшей видеть во всём лучшую сторону и жить необычной игрой в радость, которая перевернула жизнь всего городка и открыла сердца многих людей навстречу простым евангельским словам: "Всегда радуйтесь". Итак, сегодня вы услышите первую часть книги Элинор Портер "Поляна". считает Юлиана Чернышова Утро, мисс Полли Харингтон Вошла в кухню чуть быстрее обычного Для уравновешенной и невозмутимой мисс Полли Это было столь странно Что мывшая посуду Нэнси рот раскрыла от изумления Правда, она служит на кухне у мисс Полли всего два месяца Но ей уже известно, что хозяйка привычкам своим изменять не любит Нэнси Да, мэм Продолжая мыть посуду, ответила Нэнси. «Нэнси, мне бы хотелось, э, чтобы ты, когда я с тобой говорю, прекращала работу и внимательно меня слушала». Нэнси смутилась и покраснела. «В жизни мне не угодить этой женщине», — сокрушённо подумала она. Нэнси никогда не предполагала, что ей придётся идти в прислуги, но, неожиданно овдовев, мать ей тяжело занемогла от горя. «Нэнси, — я не могу, — я не могу, — я не могу, — и кому-то надо было кормить семью, в которой было еще трое детей младше Нэнси. Вот почему, получив место на кухне в большом доме на холме, Нэнси очень обрадовалась. О мисс Поли Харрингтон девушка знала только то, что она единственная владелица поместья Харрингтонов и одна из самых богатых жительниц города. «Когда закончишь все, что обычно делаешь утром...» «Разбери маленькую комнату на чердаке, вытащи оттуда все сундуки и ящики, подмети его ими как следует пол и поставь кровать». «Хорошо, Мэм». Мисс Полли задумалась, потом сказала, М -м, «Думаю, Нэнси, лучше уж сразу рассказать все. Сюда приезжает моя племянница, мисс Полиана Уиттер. Ей 11 лет, Нэнси. Она и будет спать в этой комнате». О, мисс Харрингтон, сюда приедет девочка. Вот хорошо. Хорошо? Я об этого не сказала. Конечно же, я сделаю для неё всё, что от меня зависит. Надеюсь, у меня хватит чувства долга и доброты. Разумеется, мэм, я ведь только хотела сказать, что ребёнок в доме, наверное, будет вам в радость. Спасибо на добром слове, милая. Но мне не кажется, что в моей жизни должно ещё что-то быть. Захотели же вы, чтобы она сюда приехала. Мисс Полли вздёрнула подбородок и смерила служанку надменным взглядом. Вернувшись в свою комнату, мисс Полли взяла в руки письмо, которое и внесло неожиданную сумятицу в её жизнь. Оно пришло из маленького городка на дальнем западе. Мисс Полли достала сложенный вдвойне листок. Текст она знала почти наизусть. Дорогая мидам, вынужден с прискорбием сообщить, что преподобный Джон Вейтер скончался 2 недели назад. Как вам, наверное, известно, покойный был пастором-миссионером в маленькой церкви и получал крайне скромное жалование. Вот почему состояние, которое он оставил после себя, Ограничивается лишь с несколькими книгами. Таким образом, дальнейшая судьба его ребенка, девочки 11 лет, по имени Полианна, совершенно не ясна. Мистер Джон Уитер рассказывал мне, что его безвременно умершая жена приходила с вам сестрой. Перед смертью он выражал надежду, что вы в память о покойной сестре не оставите девочку своей заботой и взяв её к себе, дадите ей подобающее воспитание. Искренне ваш Иеремия О. Уайт. Мисс Полли с хмурым видом засунула письмо обратно в конверт. Она уже послала вчера ответ. и заверила мистера Еремии О. Уайта, что, конечно же, возьмет к себе девочку. «Если у человека так развито чувство долга, как у меня, он просто не может поступить иначе». Мисс Полли вспомнила, как ее двадцатилетняя сестра Дженни, несмотря на протесты родителей, настояла на своем и вышла замуж за молодого пастора. А ведь за ней ухаживал богатый человек, и домашние считали, что она должна выбрать его, Но Дженни слушать о нём не хотела. Словом, она стала женой миссионера и отправилась с ним на юг. С той поры родители разорвали с ней всякие отношения. Мисс Поллив в то время было всего 15 лет, но она хорошо запомнила эту историю. Родители не пожелали иметь ничего общего с семьёй миссионера. Дженни какое-то время пыталась наладить мир И даже дочь свою назвала в честь своих сестёр Полли и Анны Поллианной. Но и письмо, в котором она сообщала об этом, родные ответа не удостоили. Больше писем от Женни не было. А несколько лет спустя из маленького городка на дальнем западе пришла короткая записка, в которой пастор уведомлял их о смерти жены Но и обитателей дома на холме времени не пощадила. Мисс Полли вспомнила всё, что ей пришлось пережить за эти 25 лет. Теперь ей было уже 40, и она стала совсем одна в этом мире. Отец, мать, сёстры все умерли. Уже много лет она была единственной хозяйкой этого огромного дома и крупного состояния. которую завещал ей отец. По-прежнему хмурая, с плотно сжатыми губами, мисс Полли поднялась со стула. — Полианна! Надо же было догадаться дать ребенку такое нелепое имя! Нэнси яростно скребла и мыла в комнате на чердаке. Это была поистине титаническая работа, но усилия, которые вкладывала в неё Нэнси, говорили скорее о гневе, чем о слишком большом усердии. Да, да, именно о гневе. Ибо несмотря на внешнюю покорность и почтительность к хозяйке, Нэнси была совсем не безропотным существом. И приходит же некоторым в голову запихнуть несчастного ребёнка в такую каморку. Летом тут жарко как в печке, а зимы как раз печки не хватает. И это при том, что у неё дом в столько комнат, где всё равно жить некому. Нэнси с такой силой выжила тряпку, что чуть пальцы себе не вывихнула. Покончив с уборкой, она кинула маленькую комнату недовольным взглядом. Свою работу я во всяком случае сделала на славу. Теперь тут нет ни соринки, правда? Ничего другого тут тоже нет. Бедная крошка. Нечего сказать, хорошенькое местечко для одинокой души. Гнев снова овладел ею, и выходя из комнаты, Нэнси изо всей силы хлопнула дверью. В тот же вечер, улучив свободную минутку, Нэнси разыскала старика Тома, садовника. Мистер Том, вы знаете, мистер Том, к мис Полли приезжает девочка она будет жить тут какая девочка с трудом разгибаясь спросил старик такая её племянница ей 11 лет старик замер от изумления быть того не может Нэнси да это верным маленькой дочуркой мис Дженни Всё-таки Господь дал мне дожить до этого, неужто я и впрямь увижу её? А кто такая, мисс Дженни? О, она была ангелом во плоти. Но старым хозяину и хозяйке она приходилась просто дочерью, старшей дочерью. Когда ей было 20 лет, она вышла замуж и уехала. Я слышала, она родила несколько детей. Но все они умерли, кроме последней девочки. Вот она-то, видно, и приезжает к нам. Знаете, мистер Том, она отвела ей место на чердаке. И как только ей не стыдно! Старик засмеялся. Сдается мне, ты не слишком-то любишь мисс Полли. Можно подумать, что ее вообще можно любить. том как-то странно взглянул на неё, потом опять склонился над клумбой. Конечно, ты и слышать не могла о любовной истории мисс Полли. Любовной истории мисс Полли. Вот уж никогда бы не подумала, что с ней могло приключиться такое. Понимаю, понимаю. И всё-таки это было. А её возлюбленный до сих пор живёт в нашем городе. Кто же он? Мистер Том. Этого я тебе говорить не имею права. Ну, дела. Мисс Полли и возлюбленный. Старый Том задумчиво посмотрел на девушку. Если бы ты знала её столько, сколько я, тебя бы это совсем не удивило. Поверь уж мне, она была просто красавицей Не спой ли? Красавицей? Да, и если бы она сейчас распустила волосы, как раньше Надела шляпку с цветами и белое кружевное платье М -м -м. Она ведь еще совсем не старая, Нэнси Не старая? В таком случае, скажу вам, мистер Том Она очень хорошо представляет старуху «Да, милая, такая она с тех пор, как и рассталась с возлюбленным. С той поры она словно одними колючками питается, стала такой сухой и желчной. Это уж точно! Что ей не сделаешь, она всегда недовольна. Не платя на мне такие хорошие деньги, но все равно, мистер Том, я когда-нибудь не выдержу и выскажу ей все». Тогда мне придется, конечно, распроститься с этим домом. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Не выдержу. Вот так я вам и скажу. Старый Том с грустью взглянул на Нэнси. И я понимаю. Но, поверь мне, так поступить легче всего. Это не лучший выход, дитя мое. Не лучший. И он опять принялся обрабатывать свою клумбу. «Нэнси!» услышался резкий голос. "И думаем", промолвила Нэнси и поспешила домой. Некоторое время спустя пришла телеграмма. В ней сообщалось, что Полианна прибудет на следующий день, 25 июня, в 4 часа дня. Прочитав телеграмму, мисс Поли направилась в комнату на чердаке. Она придержчиво осмотрела ее. В комнате стояли маленькая аккуратно засланная кровать, два жестких стула, комод без зеркала и маленький столик. Штор на окнах не было, и ни одна картина не украшала стены. На окнах не было защитных сеток от насекомых, и их приходилось держать закрытыми. В стекла, сердито жужжа, билась большая муха. Мисс Полли прихлопнула муху, чуть приподняв окно, выбросила ее на улицу и снова плотно закрыла раму. Мгновение спустя она остановилась у кухонной двери. Нэнси, я была в комнате Мисс Плеанны и нашла там муху. Видно, кто-то открывал окно. Я заказала сетки от насекомых, но пока они не готовы, прошу тебя проследить, чтобы окна в комнате Мисс Плеанны не открывались. Моя племянница приедет завтра в 4 часа дня. Я хочу, чтобы ты встретил её на станции. Димути заложит открытую коляску, и ты поедешь вместе с ним. В Телеграме сказано: светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа. К этому я ничего не могу добавить. Хорошо, мэм, но а а а вы нет. Я не поеду, в этом нет никакой необходимости. Надеюсь, ты всё поняла. И, повернувшись, мисс Полли вышла из кухни с сознанием выполненного долга. Светлые волосы, платье в красную клетку и соломенная шляпа. Какой позор! Вот так я и скажу, позор! И в конец разгневанная Нэнси еще долго высказывала свое возмущение ни в чем не повинным полотенцем. На другой день... Ровно без двадцати четыре Тимоти и Нэнси выехали из дома в открытой коляске. Тимоти был сыном старого Тома, и в городе часто повторяли, если старый Том правой руками, мисс Полли, то Тимоти левая. Это был добродушный молодой человек чрезвычайно привлекательной наружности. Хотя Нэнси работала у мисс Полли совсем недавно, они уже успели подружиться с Тимоти и с удовольствием болтали при каждой встрече. Однако сейчас Нэнси была настолько взволнована возложенной на неё миссией, что даже разговаривать не могла. И к удивлению Тимоти, они почти весь путь до станции проделали молча. Когда же они наконец добрались до места, Нэнси выпрыгнула из коляски и поспешила на платформу. Уже поезд подходит. Ух, знаешь, Тимоти, по-моему, это ужасно с её стороны, что она послала меня сюда. выпалила Нэнси и помчалась на другой конец платформы. Вскоре Нэнси увидела её. Две светлые косички, лицо осияно веснушками, глаза напряжены, что-то высматривающие, и вдобавок ко всему, платье в красную клетку и соломенная шляпа. Нэнси подошла к девочке. Вы мисс Пелянна? В следующий миг на ее шее замкнулись две руки в клетчатых рукавах, и Нэнси едва не задохнулась в объятиях. «Ой, я так рада! Так рада увидеть вас! Ну, конечно же, я плянна! Я так рада, что вы приехали встретить меня! Я так мечтала об этом!» «Ты... ты мечтала?» «Ну да! Я все время, пока ехала, пыталась представить себя, какая вы!» И, встав на цыпочки, Плянна принялась внимательно разглядывать Нэнси. А теперь я увидела вас, и я знаю, как вы выглядите, и я рада, что вы такая. Нэнси не знала, куда девать себя от смущения. Но тут к ним подошёл Тимоти, и ей стало чуть легче. А, это наш Тимоти. Хмм, у тебя есть чемодан, Плианна? Ну да, есть. Мне его купила женская помощь. Ну, совсем новенький чемодан. Хмм, правда, ты очень щедры с их стороны. Правда? Ведь они так хотели купить ковёр для церкви. Конечно, я не знаю, сколько красного ковра можно купить вместо чемодана. Но думаю, этого хватило бы на пол алтаря. Вы тоже так думаете? Но у меня в сумке есть такая маленькая бумажка. Мистер Грей сказал, что это квитанция, я должна отдать её вам, а вы получите мой чемодан. Мистер Грей это мужнись из Грей, а вот и квитанция, воскликнула Пилианна, извлекая из сумки бумажку. Они получили чемодан Пилианны и пошли туда, где оставили коляску. Чемодан положили сзади. А Поллианна втиснулась на сиденье между Нэнси и Тимми. Пока все устраивались, Поллианна беспрестанно болтала или что-нибудь спрашивала. Как красиво! А это далеко? Я так люблю ездить в коляске. Но если это недалеко, я не буду очень переживать, потому что я так рада буду увидеть, куда мы приедем. Ой, какая красивая улица! Я так и знала, что тут очень красиво. Мне папа говорил. На этой фразе горло у неё перехватило спазм, и она остановилась. Нэнси посмотрела на неё и заметила в её глазах слёзы. Папа говорил мне о вашем городе, а миссис Грей сказала, что я должна объяснить вам, почему я в красном клетчатом платье. Она сказала, что вам, наверное, это покажется странным, но среди последних пожертвований в миссии не оказалось ни одного чёрного платья. А миссис Уайт сказала, что, может быть, так и будет даже и лучше. Она говорит: "Мне не нравятся дети в чёрном платье", ну то есть ей не дети не нравятся, а когда их одевают в чёрную одежду. "Конечно", грустно добавила она. "В чёрной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться". радоваться слова полианны настолько поразили нэнси, что она даже не дала ей договорить мы слушали первую часть книги Элеонор Портер Поляна читала Юлиана Чернышова